Каждый день в каждом отделении полицейские надевали значки и трудились не за страх, а за совесть там, где их недолюбливали, а зачастую и откровенно презирали. Босс всегда находил поразительным, насколько коробка пончиков способна заставить забыть об этом. Он налил себе чашку кофе и положил доллар в корзинку, взял пончик из коробки, уже почти опустошенный патрульными. Неудивительно, пончики были из кафе Боба Доната на фермерском рынке. Заметил Манкевича, сидевшего за своим столом. Он глядывался во что-то, напоминавшее схему развертывания боевых порядков, сведя на переносицы темные брови. «Манк, мы, похоже, получили из записи телефонных сообщений превосходную версию. Я подумал, тебе это будет интересно». Манкевич, не поднимая головы, произнес, «Хорошо. Дай мне знать, когда ребятам не нужно будет их записывать. В ближайшие несколько дней у нас ожидается нехватка людей». Это означало, что ему приходится манипулировать сотрудниками. Тогда не хватало патрульных, из-за отпусков, вызовов, суд, болезней дежурный сержант сажал в машины своих подчиненных. Ладно. Когда босс подошел к столу, Эдгара все еще не было. Он поставил чашку и положил пончик у одной из пишущих машинок и пошел за бланком ордера на поиск. Потом четверть часа печатал приложение к ордеру, который уже отправил хранителю документов в больнице «Queen of Angels». Там запрашивались все документы на Артура Делакруа с 1975 по 1985 год. Отпечатав, он направился к факсу с этим документом и передал его в кабинет суди Джона А. Хьютона, подписавшего накануне все ордера. Добавил просьбу просмотреть данное приложение как можно скорее, поскольку оно могло привести к полному опознанию останков и вывести расследование на прямой путь. Вернувшись, босс достал из ящика стола пачку сообщений о пропавших без вести, которые собрал из микрофишей в архиве. Начал было просматривать их, глядя только на графу с именем. Через десять минут он закончил. Сообщения об Артуре Делакура не было. Он не знал почему, но решил спросить об этом у сестры мальчика.